Глава 10. Какая свадьба без драки? Окси, царь горы. Комната Макара оказалась открытой. Живя на заставе почти неделю, он до сих пор не мог понять принцип работы дверей. Действительно ли перед каждой нужно произносить, пожалуйста? Или это очередной розыгрыш баюрна ико? Усомниться Макара заставил тот факт, что он возбужденный спасением утопающих, да и чего греха таить, соблазнительными формами надежды, забыл произнести волшебное слово. Только зайдя в комнату студент понял, что дверь его беспрепятственно пропустила, стоило лишь тронуть ручку. Но ну и как хранить секреты, если любой желающий может прийти к тебе в самый неурочный час? Светить голым задом при переодевании и быть беззащитным во время сна? Я недоволен. Вслух произнес Макар, помня, что застава слышит каждого. Кто хочет, тот и заходит. Никакой личной жизни. Застава ответила голосом Баюрна. «Ты, Макарка, войди в положение. Где еще спрятаться несчастному коту, как не у тебя?» «Будущего спасителя всея заставы». Из-под кровати появилась голова местного психолога. Уши плотно прижаты, в глазах выражение, свойственное несчастным котам. Пушистик явно видел студента, хотя Макар еще не снял шапку-невидимку. «Кого вы боитесь?» Сам факт того, что сторожил заставы не чувствует себя в безопасности, заставлял поразмыслить. Вервульфов. Баюрн понизил голос. «Ну ты понимаешь, это вечное противостояние котов и собак. Хоть они обиделись на Оксе, когда та сказала, что от них пахнет псиной, но истина где-то рядом. Эти волки кругом, куда ни глянь». Баюрн покосился на приоткрытую дверь. «Припёрлись за новым вожаком почти всей стаей». Попробуй за такой толпой уследить. Они и в саду, и у озера. Говорят, даже в гараже ухоча их видели. А ну как на меня наткнуться? Но вы же находитесь на пределе. Здесь безопасно. Никто добровольно не захочет стать пленником. Хотя Макар не понимал волнения кота, дверь все же прикрыл. Огромный баюрн, Вылезая из-под невысокой кровати, стонал кряхтел. Простыня, зацепившись за его плечи, потянула за собой подушку и одеяло. Вскоре вся постель оказалась на полу. Раздраженно стряхнув с себя ношу, кот перешел на свободное место, где грузно осел, растопырив задние лапы. Его ничего не заботило, кроме своей беды. А вдруг кому взбредет в голову вызвать меня за границы предела? Поднял он на Макара несчастные глаза. «Той же самой сиди при соприкосновении с бесовским миром. Или гуглу рыбку почистить». Баюрно захотелось утешить, погладить по широкой спине. «Я сильно переживаю, что не успею добежать до предела. Ты же видишь, какой я. Как пить дать догонят и попортят шкурку барсику». Кот вздохнул. «Это волки мне такую кличку дали. Ты их видел? Футболисты!» Презрительно прошипел он. «Вот и отсиживаюсь у тебя. Здесь точно никто не станет искать. Да и научить тебя надо, как действовать, если на меня волки нападут». Макар снял с головы шапочку и заметил, что взгляд кота стал заинтересованным. «Что? Ты, оказывается, весь мокрый. Не обращай на меня внимания. Переодевайся!» Макар нахмурил лоб. «Выходит, тот, кому доверяет застава, знает, кто скрывается под шапкой, но понятия не имеет, что на нем надето?» У Макара заныло в животе, когда он вспомнил, как его ущипнула за затея. И как покосилась крошка Пиу. Неужели они не видели одежды? И он зарисовался перед ними в первозданном виде. Бугеры хоч, мужики, они не в счет. Скажите, баюрн, каким вы меня видите, когда я в шапке-невидимке? Ты прозрачный, словно желе. Эдакий мармеладный человечек. И просвечивает все, что находится ниже пояса. Ты, друг, не обижайся. «Но чему там светиться?» У кота заметно поднялось настроение. Уши вновь обрели треугольную форму, а усы превратились в упругую щетку. «Ладно, я пошутил. Через тебя, птичка, можно разглядывать предметы, поэтому остается только догадываться, где у тебя зад, а где перед. Я тебя успокою?» Слабо. Но после того, как пришлось ей заставить доказывать, что я не скопец, прозрачный зад — такие мелочи...» Баюрн поёрзал на месте. Ол, что что-то у тебя холодный. Ты бы коврик какой у заставы попросил?» Оглядевшись, кот направился к креслу, стоящему у окна. Запрыгнув в него, Баюрн покрутился, устраиваясь поудобнее. Плетёное сиденье под тяжестью кота жалобно скрипнуло. «И что я должен сделать, когда за вами погонятся волки?» Этот вопрос Макар задал, уже находясь в ванной комнате, где собирался умыться и переодеться в сухую одежду. В шкафу он нашел джинсы и светлую рубашку. С недавних пор ему стало не все равно, как он выглядит. «Только то, что в твоих силах!» «Если вы хотите, чтобы я встал на пути волков, то тут лучше к Бугеру обратиться». Макар вытащил зубную щетку изо рта и сплюнул. «Я видел этих парней и кубики на их животах. Легко снесут. И даже если я остановлю время, это мало поможет. Замрут все, в том числе и вы. А как отомрут, погоня продолжится». Кот, чтобы не перекрикивать шум воды, дождался, когда Макар выйдет. Отметив причесанные на косой пробор волосы, тщательно выбритое лицо, хорошо подобранную одежду, Баюрн задумчиво почесал когтем переносицу. «Куда это ты вырядился? Тебя же никто не увидит!» Макар молча сунул шапку-невидимку в карман. Подойдя к шкафу, парился в обувных коробках, которые заметил еще утром. Выбрав полукеды, сел на кровать и принялся натягивать носки. «Макар, я хочу, чтобы ты меня выслушал. «То, что я скажу, очень важно. Это поможет сберечь не только мою шкуру, но и чью-то жизнь». «Я слушаю». Студент прервал свое занятие, оставаясь в одном носке. «Если вдруг за мной погонятся волки, ты должен повернуть время вспять». До того самого момента, когда им ещё в голову не взбрело поохотиться за мной. Как только дойдёшь до безопасной точки, пнёшь меня под зад, чтобы я спрятался. Нет кота, нет погони, нет испорченной репутации. А память останется. А кто из нас помнит будущее? Разве что ты... Да и то, пока время отматываешь. Но как только события двинутся по новому пути, ты тоже не будешь знать, что ждет впереди. Ну что? Все понял. Как не понять? Макар театрально развел руками. Схема простая. Увидел, что гонятся. Повернул время вспять. Но одно мне не ясно, как я это сделаю. Я его едва останавливаю. Ты у нас кто? Куд задрал коготь и, потрясом, придавая вес словам. Ловец времени. А значит, эта эфемерная субстанция в твоих руках. Хочешь, остановишь? Хочешь, назад повернешь. Главное захотеть. На всплеске адреналина ты все что угодно со временем сделать можешь и в будущее заглянуть. «Нет, это опасно. Будущее покрыто туманом. Не то, что прошлое, где все известно и понятно. А ну, как этот туман ядовитый!» «Что-то я сомневаюсь, что смогу время вспять повернуть». Макар вновь занялся носками, натянул второй и, наклонившись, расшнуровал полукеды. Потренироваться бы тебе надо, и все получится. Помнишь, как ты в первый раз время остановил? Всего-то на несколько секунд. А во второй, когда гоблины Окси тащили, уже на полминуты. А когда перед злющим Хочубеем в позу встал, точно гораздо больше минуты прошло. Он сам поразился. Как быстро ты учишься, так и с откатами назад. Во всем нужна сноровка. Закалка, тренировка. А вдруг не получится? Макар представил, как стая волков бежит за котом, а тот оглядывается и орет. «Ловец! Помоги!» А у него ни одной мысли в голове. «Как психолог?» Советую научиться вызывать правильный настрой. Вот в какие моменты в тебе просыпается ловец, когда я понимаю, что кто-то в опасности. Представь эту ситуацию. Вспомни, кого ты хотел защитить и что при этом испытывал. Макару не захотелось вспоминать Окси. Гораздо приятнее думать о надежде. И чувства в этот момент были острее. И трава зеленее, и солнце ярче. И Надя в своей радости такая красивая, а хоть убей несется на нее, как бык на Тореадора. «Вот, вот, вот! Вижу, ты поймал! Закрепи в себе всплеск эмоций, а теперь представь часы. Стрелка замирает, дергается и начинает двигаться назад». Но Макар представил песочные часы, которые так поразили его в кафе. Вдруг песчинки в них застыли и, не долетев вниз, противоестественно заструились вверх. — Ты у нас кто? — кот задрал коготь и потряс им, придавая вес словам. — Ловец времени. А значит, это эфемерная субстанция в твоих руках. Хочешь, остановишь? «Хочешь, назад повернешь. Главное — захотеть. На всплеске адреналина ты все что угодно со временем сделать можешь». Макар сглотнул. Кот повторял слово в слово то, что он произносил совсем недавно. Посмотрев на свои ноги, студент не поверил своим глазам. На нем опять был лишь один носок. «В туманное будущее я, значит, заглянуть не могу». Решил уточнить студент. И во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. «Да?» — растерянно произнес кот. Макар опять представил песочные часы со струящимся вверх потоком. Он даже расслышал шелест песка. «Ты у нас кто?» — кот задрал коготь и потряс им, придавая вес словам. «Ловец времени. А значит...»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 Что захочу, то с ним и сделаю. Но я пошел. Студент уяснил, что отматывая короткие отрезки времени, он хорошо помнит ушедшие события. Интересно, а если придется убрать целый пласт? Сохранится о нем память или нет? Решив подумать об этой проблеме позже, когда научится смелее обращаться с эфемерной субстанцией, капец переступил порог своей комнаты. «Давай, Макарка, не подведи!» Напутствовал его громким шепотом Байюрн, собираясь вновь втиснуться под кровать. «А я пока в твоей комнате посижу, чтобы перед Верами хвостом не крутить!» В кафе оказалось многолюдно. Или лучше сказать, многовидно и многорасно. Скалой над всеми возвышался Бугер. Макар до сих пор не понимал, к какому виду живых существ относится этот валун. Чуть ниже по росту были лишь вервульфы, но они тоже выглядели каменными глыбами. Черная кожаная одежда не скрывала накачанных бицепсов, трицепсов и прочих псов. Мощные шеи украшали цепи с палец толщиной и скорее напоминали ошейники, чем мужские украшения. Из-под распахнутых воротов косух, надетых на голое тело, Виднелись сложные многоцветные татуировки. Вервульфы держались особняком. Сдвинув столы в сторону, они нечеткими рядами встали вдоль стены. В центре рокерской композиции находился самый рослый Вер. Его золотая цепь весила, наверное, не меньше пяти килограммов и венчалась пятиконечной звездой. Волчий шериф, скорее всего, и был новым альфом стаи. Захар держался расслабленно. Его загорелое лицо не выражало никаких эмоций. На противоположной стороне у барной стойки, где в поте лица трудился сапфир, разливая коктейли и напитки, скопились жители заставы. Слышался игривый женский смех. Глазки так и стреляли в сторону веров, которые встречали обстрел, обнаженный грудью. Молнии на косухах разъезжались все шире и уже не скрывали кубики подтянутых животов отчего смех у женской половины заставы становился все более игривым, а обстрел набирал силу. В центре разношерстной композиции пограничников стояла победно улыбающаяся Ганна. Как же? Ведь ее веры пришли сватать. Ради нее Захар Альфой стал. Значит, любит. И никуда не денется. Можно и покапризничать. Нарядное платье, броский макияж, венок изрос на голове, делали Ганну яркой и выделяющейся. Вокруг нее хороводились подруги в венках небольшого размера и с менее широкими улыбками. Кое-кто даже закусывал от зависти губу. Когда девица сдула упавшую на лицо прядь, Макар узнал Окси. Тонны косметики сделали блондинку почти неузнаваемой. Даже боязнь вместе Вервульфов не смогла оставить Окси в стороне от праздника жизни. Кто же знал, что рядовой пёс станет альфой стаи? По сути, Захар сейчас равен даже не принцу, королю. Да, Окси прогадала. Макар наблюдал за ней со стороны и видел, как она злилась. Если бы взглядом можно было сжечь, Ганна полыхала бы, как средневековая ведьма на костре. Кто-то из веров кашлянул, и гомонящая толпа заставских стихла. Ганна только двинула плечом и подруги перед ней расступились. Сделав пару шагов вперед, девушка гордо задрала подбородок и уставила руки в бока. Ее бровь взметнулась вверх, говоря о том, что хозяйка ждет выступления жениха. Жених остался на месте, и, вопреки чаяниям строптивой девушки, не припал к ее ногам. Бровь Ганны медленно заняла привычную позицию, но подбородок задрался еще на пару сантиметров выше. «Я, Захар из рода снежных волков». Рокочущий голос жениха окончательно утихомирил пограничников. «Хочу взять в свою стаю одну из вас». Ресницы Ганны дрогнули. «Как в стаю? Не замуж, а в стаю?» Зашептались подруги за ее спиной, но Ганна повела плечом, и шепот прекратился. «Я готов позвать за собой Ганну и стану ей верным мужем». Если она немедленно и без выпендрежа, ответит «да». Если она продолжит ломаться, то моей волчицей станет первая попавшаяся среди вас. Я сказал. Да. Шанс стать царицей волков Окси упустить не могла. Словно ледокол, ломающий вечные льды Арктики, пробивала она локтями путь в первые ряды. До того сильно было ее желание сделаться той самой первой попавшейся. Подруги Ганны, растерявшиеся поначалу, крепче сомкнули свой строй и не дали пробиться Окси вперед. Та же в стремлении получить желаемое пошла тараном. Ведь непростой волчара готов замуж взять, а самый настоящий волчий король. Ничто не устоит под натиском блондинки. В итоге невеста была похоронена, Под телами попадавших, как костяшки домино подруг, а сверху, словно царь горы, стояла Окси, не хуже Ганна, упирая руки в крутые бока. Время вышло, возвестила она. Ганна не сказала своего да. Давай лапу, Альфа! Я твоя избранница. На кухне Гугл трижды нажал на звонок. Сапфир побросал бутылки и достал из-за забарной стойки цепь. Жители заставы начали отступать, стараясь сделаться незаметными. Бугер резко стал популярен, и за его спиной скопилась уйма народа. Все это происходило в тишине, нарушаемой лишь стонами подмятых под пятой блондинки подруг. Макар напрягся. Он видел, что Окси напрочь выкинула из головы, как обзывала Вервульфов псами, но те точно не страдали короткой девичьей памятью. Их не обманул чрезмерный макияж блондинки. Они потянули носами, и глаза их разгорелись. Но не огнем вожделения полыхали они. В них читалась ненависть. Послышался шум расстегиваемых молний, и на пол полетели косухи. Все веры, исключая вожака, у которого не дрогнул ни мускул на лице, приняли высокий старт. «Окси, беги!» Словно выстрел пистолета прозвучал голос гнома. «Батюшки!» — ухнула глупая девица, в осознав, что сейчас произойдет страшное, и рванула в сторону предела. Волки полуголой лавиной кинулись следом. Их ничто не могло остановить. Бугер, попытавшийся упасть на бок, чтобы преградить путь в коридор, только подмял под себя незадачливых пограничников. Веры же легко его перепрыгнули. Оказавшись в самой гуще событий, Макар, как ни старался, не смог быстро проскочить все препятствия, вдруг оказавшиеся на его пути. Запрыгнув на поваленного бугера, он успел заметить, как Окси метнулась к лестнице, ведущей на предел. Но преследователи были лишь в шаге от нее, и лапища, украшенные татуировками, хватали воздух, когда блондинка, желая остаться непокусанной, то пригибалась, то отскакивало в сторону. С громким криком «Мяу!» откуда-то сверху прыгнул Баюрн и повалил преследователей. С неожиданно для такого тяжеловеса сноровкой он быстро поднялся и кинулся по коридору вдаль, надеясь увести оборотней в сад. Но Окси, как добыча была для вервульфов более желанной, и поток полуголых тел все-таки устремился за ней. а Заверещала блондинка, когда чья-то лопища схватила ее за ногу и повалила на лестницу. Макар с бешено колотящимся сердцем постарался сосредоточиться и представить песочные часы. Но песчинки в его кривых часах лишь неловко подпрыгивали, пытаясь достигнуть узкого зева, и скатывались назад, не в силах противостоять льющемуся сверху потоку. И только когда Макар увидел в толпе растерявшуюся надежду с глазами полными слез, песчинки в эфемерных часах превратились в жужжащий рой пчел, который устремился в верхнюю колбу, словно она была густо измазана медом. Тональность хрика Окси изменилась. Вроде то же самое, долгая а а а но звук как-то странно обрывался. Волосатая рука, схватившая ее за щиколотку, отпрянула. А Окси, как восстающий мертвец, бледное лицо с потекшим гримом соответствовало пришедшему на ум сравнению, резко оттолкнулась от лестницы и побежала спиной вперед. Все пришло в обратное движение. Чем быстрее летели песчинки в часах, тем быстрее двигались фигуры. Иногда скорость оказывалась такой большой, что мимо Макара проносились тени. Вот качнулся Бугер, и от него отхлынула толпа. Вот девушки, поднявшиеся после бегства Окси, вдруг опять повалились в кучу. И на нее все так же спиной вперед вбежала блондинка. Она что-то провякала каркающим голосом и скатилась с горы тел, которые тут же выстроились стеной, отделив Ганну от соперницы. Сапфир спрятал под прилавок цепь, а тишину трижды разрезал неправильный звонок. Как только Окси отошла к задним рядам, а Захар выступил с короткой какой-то гавкающей речью. Макар накинул на голову блондинки, снятую со стола скатерть, и с подскочившими помощниками потащил на кухню. Мурила плотно закрыла за собой дверь. Между тем Захар заканчивал свой спич, который хорошо слышала через раздаточное окно, завернутое в скатерть Окси. «Я готов позвать за собой Ганну и стану ей верным мужем». Если она немедленно и без выпендрежа ответит «да», если она продолжит ломаться, то моей волчицей станет первая попавшаяся среди вас. Я сказал. «Да!» — выкрикнула Ганна и полетела в объятия будущего мужа, который, видя радость на лице невесты, широко развел руки. Подхватив ее, Захар закружился по залу а все находящиеся в кафе начали хлопать. «Да здравствует наш Альфа и его невеста!» Гаркнули хором Веры, а Сапфир нажал на кнопку стереосистемы и зазвучала громкая музыка, приглашающая праздновать столь важное событие. Никто, кроме Макара, гнома и двух подруг, Мурилы и Петры, не знал, как им пришлось тяжело на кухне, когда они сняли сок с Окси скатерть. Она сыпала проклятиями. Била посуду, швырялась кастрюлями, обвиняя похитителей в том, что они лишили ее шанса стать царицей волков. И все четверо похитителей озадаченно смотрели друг на друга, не понимая, чего им вздумалось кинуться на Окси и потащить ее на кухню. «Ведь покусали бы собаки!» Подытожил гном, уклоняясь от летящих в его сторону вилок. Мурила и Петра держали оборону за посудным шкафом, прикрываясь крышками от больших кастрюль. Точно, от этого и спасали. Успел поддержать друга Макар и встретил лицом половник, отчего жизнь его окрасилась радужными красками. А на заставе между тем произошло еще одно соприкосновение. Пожаловали бесы, хитрые и лживые твари.